Глава 4. Виктория напоминала прекрасное видение. Она надела короткий кружевной белый сарафан, на ногах были открытые сандалии, небрежно собранные на затылке волосы открывали изящную линию шеи, а в ушках, поблескивая в лучах солнца, глыхались большие золотые серьги в виде колец. В руках она держала плетеную сумку. Восхитительная, нежная и невероятно притягательная. Димит сглотнул и подумал вдруг, что, может, ему стоит поехать вместе с ней, но он тут же представил отвращение на лицах людей, их пристально неприязненные взгляды. Нет. Он не желает никого видеть, по крайней мере, не сейчас. «Я готова», — воскликнула девушка, и, посмотрев на невозмутимого Севу, застывшего памятником самому себе, спросила. «Ну так что, мы едем или не едем?» «Если больше нет никаких распоряжений, то я пойду в гараж. Вы, Виктория Константиновна, можете идти за мной». Всеволод величественно кивнул Демиду и направился к выходу. «Пойдем, Вика, — с улыбкой сказал Демид. Ты прекрасно выглядишь в этом платье, и хочу сказать, ты очень красивая». Она улыбнулась ему. «Спасибо, Демид. Мне приятно слышать эти слова именно от тебя. Оба слегка смущенные шли, похихикивая за твердо шагающим всеволодом, словно школьники. Гараж прятался за зарослями в вьюна. Крыша просела, но ворота были отменные, металлические, тяжелые, с монументальным замком. Виктория только сейчас заметила, что дорожка изначально была гравийной, но со временем природа взяла свое. Гравий почти полностью зарос травой, на которой вырисовывались параллельные следы шин. Всеволод вошел в гараж, там вспыхнул свет, и Виктория с Демидом зашли внутрь. «Бог мой!» — приложив ладони к щекам, восхищение и воскликнула девушка. «Этот шедевр живеет здесь и покрывается пылью!» Перед ней стоял чистокровный английский автомобиль высочайшего класса «Астон Мартин». Серебристый, блестящий, просто шедевральный, настоящий зверь. Всеволод обернулся, услышав ее слова, и недовольно поджал тонкие губы. Димит усмехнулся. «Этой ласточкой иногда пользуется мой друг и помощник Павел, но чаще на ней ездит Всеволод», — на его лицо набежала тень. «Когда-то этот автомобиль был моим самым любимым. Ладно, мне нужно идти, срочные дела. Буду ждать вашего возвращения». Он вышел так быстро, что Виктория ничего не успела сказать. «Вы собираетесь ехать, Виктория Константиновна?» — спросил Сева, занимая место водителя. Конечно, отозвалась девушка и мысленно состроила рожицу Севи. Выехав за ворота поместья, они направились в город. Автомобиль ехал плавно, бесшумно, и было одно удовольствие находиться в таком роскошном салоне. Всеволок включил музыку, из динамиков прялась токата и фугарами норбаха. Салон заполнился мощным драматичным звучанием органа. Музыка сцировалась с чем-то могучим, необъятным и великим. Когда прозвучали последние аккорды, у Виктории набежали слезы на глаза. Настолько сильное впечатление оказало на нее это громко звучащее в салоне автомобиля музыка. Это произведение Бах идеально подходило мрачному и невозмутимому Всеволоду. Девушка украдкой взглянула на пожилого мужчину, который сосредоточенно вел автомобиль. Ни единой эмоции не отразилось на его лице, будто маска спокойствия и невозмутимости приклеилась к нему намертво. «Наверняка такому его поведению есть объяснение», — подумала Виктория. «Может, он тоже пережил трагедию? Почему он один? Где семья, жена, дети, внуки?» одни вопросы». Но задавать их ему она не решилась, опасаясь причинить ему боль. После Бетховена зазвучали времена года Вивальди. Прослушав несколько классических произведений, Виктория ощутила, как в ней нарастает протест. Она, конечно, любила классику, но в умеренных дозах. Еще эти произведения набивали печальные мысли. Ей захотелось послушать что-то задорное, динамичное, летнее. «А все, Влад Георгиевич, а можно включить радио?» — Вежливо поинтересовалась Виктория. Он скосил на нее глаза и кивнул. «Включайте». «От жук!» — она надула губки. «Вот я знаю, как его включать». Однако сдаваться девушка не собиралась. Немного поразмышляв и изучив меню на панели, она нажала на FM и, перебрав несколько радиостанций, нашла именно то, что ей и было нужно. Ла Мордидита в исполнении Рики Мартина. Задорная и жизнерадостная музыка сразу же подняла ей настроение. прям глаза она заметила, как недовольно сморщил нос Сева. Ну и пусть я слушала то, что он хотел, «Теперь послушаем то, что хочу я», — решила она, подпевая Рики, двигая плечами и руками. Всеволод только возвел очи горе. Так они и ехали, слушали композицию нравившуюся Виктории, потом траурные завывания по вкусу Всеволода. Если бы рядом с ними находился Демид, то он сказал бы, что это просто детский сад. Уехав в город, они проторчали чуть ли не час в душных пробках, И Виктория осознала, как прекрасно себя чувствовала в поместье Демида на свежем воздухе, в тишине и покое, без этой суеты и нервотрепки. «Да, к хорошему быстро привыкаешь», — подумала девушка. Они подъехали к ее дому, обыкновенной панельной серой пятиэтажке, и Виктория, выпорхнув из дорогого автомобиля, сопровождаемая любопытными взглядами соседей, гордо продефилировала в свой подъезд И пулей взлетела на свой четвертый этаж. Пойдя в свою маленькую двухкомнатную квартиру, она, не разуваясь, начала собирать все необходимое. Сначала она сложила в свои объемные сундучки чемоданы то, что было нужно для реставрации: ножи, долота, искорпели, скрипковые инструменты, пинцеты, спреи, опрыскиватели, замазки, краски, лаки, растворители, чего тут только не было. В итоге вышло три чемоданчика. Она почесала затылок. «Придется звать Севу на помощь». И тут Виктория пришла в голову гениальная идея. Она ведь надолго обоснуется в особняке Демида и все это время будет готовить. Виктория виртуозно делала вкуснейшее мороженое и вафли, поэтому решила прихватить с собой мороженницу и вафельницу. Девушка нашла на балконе картонную коробку и уложила их туда. Подумав, она сунула туда же несколько причудливых форм для выпечки, свой старый, но очень удобный и любимый миксер, поскольку Димида такой суперсовременный, что им страшно пользоваться. Туда же отправились любимая пузатая поллитровая кружка, из которой она пила чай, сито, скалка, кондитерский рожок и кружевные салфетки. Зачем? Ну так, а вдруг пригодятся. Потом еще подумала и решила, что с собой взяла мало одежды и обуви, и купальник не захватила. Нужно это исправить. Она достала кожаные чемоданы, чтобы долго не выбирать одежду. Смела все с и полок шкафа и всю эту охапку трамбовала в чемодан, высунув язык от напряжения. На глаза попалась когтиточка Мао, его любимый коврик. Тоже надо взять. Сбегла в и здесь сгребла все свои хохоряшки, мало ли что. Виктория, пока все это упаковывала, взмокла и подустала. Присев на диван, она обвела взглядом получившуюся гору вещей. Три чемодана для реставрационных работ — Один большой чемодан с одеждой и обувью, две коробки с посудой, техникой и кошачьим скарбом и пакет с мыльными принадлежностями. Покачала головой и прошмыгнула мимо своих вещей на балкон, который выходил во двор. Увидев скучающего Севу, который стоял возле автомобиля, крикнула ему "Сева Георгиевич!» Мужчина вздрогнул и поднял голову, загнув вопросительную бровь. «Мне нужна ваша помощь, одна не стащу все вниз». Сева тяжело вздохнула, поставив машину на сигнализацию, медленно двинулся к подъезду, также сопровождаемый любопытными взглядами соседей. Как только он вошел в квартиру, Виктория, широко улыбаясь, указала рукой на пожитки, которые хотела взять с собой. Тут выдержка изменилась Севе, он издал нервный смешок, который перерос в громогласный хохот. Тем временем Демид, сидя в удобном рабочем кресле, Отвечал на электронные письма и просматривал биржевые сводки, мельком поглядывая на умывающегося Мао, который расположился на журнальном столике. Но вдруг кот насторожился, на вострелушке, вздыбил усы и, подскочив с громким мяу, помчался прочь из кабинета. «Эй!» — крикнул Димит. «Ты куда это направился, товарищ? Еще не хватало, чтобы ты потерялся». Кот только недовольно мяукнул, очевидными имея в виду «не говори ерунду, человек». Демид поднялся с кресла и быстро пошел за непоседливым котом, рассчитывая его поймать. «Ну куда там? Бенгалы очень шустрые». Маус с невероятной скоростью пронесся по лестничному пролету и выскочил во двор. Демид чертыхнулся и ускорил шаг, злясь на себя за то, что не углядел за котом. Только не хватало, чтобы кот Вики пропал. И почему не закрыл дверь в кабинете, спрашивается. «Просто не привык к живности в доме». Он вышел во двор и огляделся. Кота нигде не было видно. Вот паразит. Но тут Димит уловил подозрительное шевеление и шипение в кустах. Когда он подошел ближе, его взору открылась весьма занимательная картина. Мао, скалив зубы и прижав уши к голове, принял угрожающую позу. Напротив Мао стоял тоже ощерившийся и в угрожающей позе пушистый, весь в репьях и проплешинах, большой черный кот. Мао, уже считавший себя главным в этом месте, предупреждал своего противника, что с ним лучше не связываться. Если людей в свой проект он принял, то терпеть на своей территории незнакомого кота он не собирался. В мире кошек существует и определенная иерархия и правила, которым необходимо следовать. Выясняя отношения, животные определяют, кто круче. Более взрослое и сильное животное доминирует, а слабые или младшие обязаны ему подчиняться и удалиться в занятой территории. Демид покачал головой и хотел уже подойти, взять Мау на руки и унести в дом, а чужака прогнать. Но в этот миг коты сцепились. «Эй, а ну прекратите!» — крикнул Демид. Он бросился в дом, вбежал в кухню, наполнив ведро холодной воды, быстро вернулся к месту происшествия. Коты все еще дрались, и, судя по рычанию Мау, он побеждал. Но Демид не мог допустить, чтобы любимец Вики хоть как-то пострадал. Вот чужак вцепился Мао в ухо, тот вывернулся, и оба кота, подпрыгиваясь, издавая дробные звуки, старались взять верх. Демид выплеснул воду на взбесившихся котов, и те разбежались. Мужчина схватил Мау за шкирку, кот стал вырываться и шипеть, царапая ему руки. Чужак унес все прочь, только черный хвост мелькнул в густых зарослях. Демин был рассержен на себя и на кота. Он отнес Мау в дом, запер дверь, и, поднявшись в свою комнату, стал вытирать пушистым полотенцем, продолжающего рычать бенгалы. Вот и да, уже вздохнул Демид и отпустил уже более-менее сухого кота. Тот, отскочив от Демидов, забрался по шторе под потолок, и старый карниз, не выдержав веса совсем не маленького кота, рухнул вместе со шторой вниз. Металлический наконечник, венчающий карниз, угодил в окно, и раздался звук разбившегося стекла. Мао, вновь громко мяукнув и отпрыгнув от опасной штуки, залез под диван, а тут виднелись только два желтых горящих глаза и доносилось непрекращающееся рычание. Димит схватился за голову истерических качал, упал в кресло. «Присмотрел за котом», называется. К удивлению Вики все ее чемоданы и коробки поместились в автомобиле. Севал от всю дорогу до торгового центра, где продавалась элитная одежда, нет-нет, да и похохатывал. У него оказался очень красивый грудной смех. Виктория не стала акцентировать внимание на причине его смеха и настроения. Хорошо стало человеку, ну и ладно. К тому же теперь они слушали по радио только зажигательную современную музыку. Подъехав к нужному моллу и оставив автомобиль на закрытой парковке, они прошли в торговый зал. Виктории было интересно, что выберет для Демида Сева. Она была уверена, что одежда будет скучной однотонной. «Как хорошо, что я буду рядом», — подумала Виктория. Посоветую Севе выбрать что-нибудь яркое и стильное. После того, как они обошли три бутика, Севолод начал терять терпение. Эта женщина просто невозможна. Вместо того, чтобы приобрести только классическую одежду, она разрешила ему купить для хозяина десять костюмов строгого кроя, остальную выбранную им одежду забраковала, пояснив, что Дмитрий Вячеславович не старик, а молодой привлекательный мужчина так зачем же одевать его в консервативные и скучные костюмчики? Виктория отобрала несколько джинсов, некоторые из них были с ужасными лохматыми дырами и футболки с принтами, которые Всеволод шел настоящей безвкусицей. При этом она обсуждала каждую вещь, а когда дошли до выбора нижнего белья, и Всеволод решил, что теперь Виктория тактично удалится, она и тут его удивила и заставила краснеть. Она неожиданно для себя обратилась к нему на «ты», Всеволод, я бы поняла, выбери ты боксеры. Но это же больше похоже на семейники, чем на нормальное нижнее белье. Как Димит будет такое носить? Они же будут морщиться под брюками, — возмущалась девушка, а потом спросила. Ничего, если мы будем на «ты». Ладно. Так вот, Виктория, тебе не кажется, что ты переходишь границы дозволенного и пренебрегаешь приличиями, — отчеканил Всеволод, сдерживаясь из последних сил, чтобы не взвыть и не начать рвать на голове волосы. Потом добавил. «Может, я себе выбираю?» Смирившись с тем, что Викторию не переубедить, он, чтобы сохранить свои нервы, полностью доверился и выборе остальной одежды, аксессуаров и обуви для хозяина. Мужчина только успевал протягивать карточку радостно суетящимся продавцам. Вы как разместив покупки в автомобиле, довольная девушка и хмурый Всеволод направились в сторону особняка. По пути они заехали в супермаркет за продуктами. Всеволод отдал Виктории карточку и сообщил пин-код, а сам остался в машине, чтобы успокоить нервную систему под великую музыку. Девушка удивленно хмыкнула, но решила, что так даже лучше. Сегодня вечером она приготовит великолепный и вкусный ужин. Затарив тележку всем необходимым, она прикатила ее на автостоянку. Всеволод медленно выбрался из авто. Я посоветую хозяину приобрести микроавтобус, пробурчал он. Этот автомобиль не предназначен для таких, как ты. Ты его статус понизила. Да ладно, тебе, улыбнулся она, передавая ему пакеты. Признайся, Всеволод, тебе ведь понравилось ходить со мной по магазинам, еще чего отозвался он. Если до сегодняшнего дня я спокойно относился к таким походам, то теперь от слов магазин и покупки меня будет передергивать, и в этом виновата ты. Виктория рассмеялась, села на пассажирское место выключив нудную музыку, нашла радиоволнос «Your Song» в исполнении Риты Ора. Всеволод и в этот раз не изменил себе. Он сморщил нос, тяжело вздохнул, одарил Викторию таким взглядом, будто она была несчастной слабоумной девочкой. И с этим уже ничего нельзя поделать. Виктория подпевала певице «I'm in love, I'm in love, I'm in love». Вернувшись в поместье, Виктория ощутила невероятную радость. Так бывает, когда возвращаешься домой, где тебя ждут. Предоставив Всеволоду самому переносить в дом покупки и свои вещи, она в припрыжку, махая плетеной сумкой, направилась к входной двери. Хотя внутрь она громко крикнула. «Мы вернулись». Наверху что-то упало, покатилось, и раздался голос Демида. «Не представляешь, как я рад». Вскоре на лестнице показался и сам Демид с царапанными руками взлохмаченными волосами неряшливо одетой что случилось испугалась виктория мао напал у тебя же все руки в глубоких царапинах она поднялась по лестнице и схватив демида за руку потянула его в свою комнату у меня есть перекись водорода и заживляющая мазь а где же мау и может расскажешь что опять приключилось? он уже достал тебя да виктория сильно расстроилась и димид заметив это Поспешил девушку успокоить. «Просто твой кот решил не пускать на свою территорию другого кота, который имел неосторожность забраться в мой сад. Они сцепились, как настоящие дикие звери». Виктория смешно округлила глаза и открыла в удивлении рот. Демид продолжал рассказывать. Пришлось их разнимать. В итоге руки исцарапаны, штура оборвана, окно в моем кабинете разбито, а он забрался под диван и не выходит из своего укрытия. «Черт!» — выругалась девушка. Демид, прости, даже не знаю, что сказать. Мне очень жаль, и я оплачу замену стекла». Вика воскликнул Демид и строго на нее посмотрел. «Ты бы меня этим очень сильно обидела. Я думал, ты посмеешься, а ты испугалась. Я не предъявляю тебе претензий, да и вообще я сам виноват, не смог полдня уследить за котом». Виктория улыбнулась. Предки Мао — дикие леопардовые кошки, и поэтому он иногда так себя ведет. Но вообще он очень дружелюбный кот. Она обработала царапины на руке Демида перекисью, смазала заживляющей мазью и заклеила пластырь. Виктория отметила про себя, что ей совсем не страшно смотреть на его изувеченную руку и прикасаться к ней. «Ну, раз не сердишься на меня из-за кота, то расскажу, какие сюрпризы тебя ожидают». Демид кивнул, наслаждаясь ее прикосновениями. Он был бы рад оказываться исцарапанным хоть каждый день, чтобы ощущать ее руки на своей коже, чтобы видеть ее так близко. «Заинтриговала я весь внимание», — она рассмеялась. «Во-первых, Всеволод немного взбудоражен. Не удивляйся, если заметишь, что у него дергается глаз, и он беспричинно смеется». Демид хохотнул. «Что же произошло? Всеволод кремень, его ничем не проймешь». Это было до того момента, пока не появилась я. Ну так слушай, причиной такого состояния севы является то, что мы вместе выбирали тебе одежду. О, -о, -о протянул Димит, не зная, как реагировать. Он не думал, что Виктория примет в этом активное участие и испытал странное чувство, отчасти удивление, отчасти восторг. Вика выбирала для меня одежду. Я хочу скорее взглянуть на покупки, сказал она. «Надеюсь, тебе понравится», — сверкнув белозубой улыбкой, отозвалась Виктория. «Севолод должен уже все перенести в дом», — подумала она и сказала. «Есть еще один сюрприз». Демид заинтересованно на нее посмотрела, ожидая продолжения. «Сегодня вечером приглашаю вас, Демид Вячеславович, на ужин». Немного смущаясь, Розовея под его взглядом прошептала она. «Ты приглашаешь меня, это будет свидание». В его голосе улавливалось волнение. «Ну, если ты не против, конечно, нет». «Ты против?» — изумилась Виктория. Димит запустил пятерню в волосы. «Нет, наоборот, я имел в виду, что я не против, я буду очень рад». Виктория довольно улыбнулась. «Тогда иди смотри покупки. На свидание нужно приходить только в самом лучшем», — назидательно произнесла девушка. Димит переоделся и спустился в гостиную, где вновь спорили Виктория и Всеволок. Мао уже успокоился и вальяжно разлегся в одном из кресел. Демид прокашлялся, привлекая к себе внимание. Всеволод и Виктория замолчали, одновременно повернув голову в его сторону. Виктория мысленно ахнула. Демид надел льняные зауженные брюки ягодного цвета и белую рубашку на выпуск из такой же ткани. Он выглядел брутально, стильно. Демид словно сошел с обложки модного журнала. Никакие шрамы не могли умолить его харизму, внутреннюю силу и настоящую мужскую красоту. Виктория, счастливо улыбаясь, захлопала в ладоши и воскликнула. «Димит, ты великолепен, тебе очень идут яркие цвета». Благодарю, он тоже улыбался. «Необычно, но мне нравится». Всего скептически хмыкнул, но для своего же блага решил промолчать. «Что ж», — сверкая глазами, произнесла Виктория, — «я очень рада». Она засмущалась от его взгляда. Демид с признательностью смотрел на нее, переминаясь с ноги на ногу. «Э, «Я тогда пойду разложу свой инвентарь для реставрации. Приготовлю что-нибудь перекусить, потом займусь ужином», — сказала Вика. Демид недовольно посмотрел на своего помощника, и тот, ничего не сказав, развернулся и покинул комнату. Демид подошел к Виктории. «Спасибо, Вика». Она махнула рукой. «Для меня это было несложно. Да и забавно вышло. Жаль, что ты не видел реакцию Севы». «Думаю, он был потрясен твоим выбором». Девушка рассмеялась. «Ты даже не представляешь, насколько». Она смахнула с воротника рубашки невыдимую пылинку. «Ты очень привлекательный мужчина, Димит, и я говорю искренне, я действительно так считаю. Я тебя пока не очень хорошо знаю, но вижу, что у тебя и душа прекрасна». Мужчина печально покачал головой. «Трудно в это поверить, но спасибо тебе». Тоже могу сказать и о тебе. Я ведь знал много красивых женщин, но очень мало встречал таких, кто красив как внешне, так и внутренне. Ты века из этой редкой породы. Эти слова сами собой вырвались у него. Рядом с Викторией он мог позволить себе не только чувствовать, но и смело выражать свои чувства. Ты самое настоящее сокровище. Сокровище? Она рассмеялась чистым мелодичным смехом. Не знаю, не знаю и так не хотелось уходить, как и ему, отпускать ее. Она кивком указала на дверь. «Я скоро пойду в кухню, а ты приходи, когда все будет готово», — он кивнул. «Договорились». Она вышла и направилась в свою комнату. Демид покинул гостиную и наблюдал за Викторией по мониторам. Наконец она зашла в свою комнату и исчезла с экрана. Мужчина вздохнул и оглядел свою обитель, в которой заперся, словно добровольный узник и впервые он не чувствовал себя здесь комфортно. Было ощущение, что чего-то не хватает. Взъерошив волосы и тяжело вздохнув, мужчина направился в то крыло дома, которое было отведено Всеволоду. Он постучал в дверь услышав «да», вошел в комнату. Всеволод, очевидно, смотрел в окно, и теперь повернулся лицом к хозяину. «Дмитрий Вячеславович», — невозмутимо заговорил он, «Я крайне недоволен поведением Виктории. Она дурно воспитана и компрометирует вас». Демид изумился. «Все, Влад, ты не находишься я в таком положении, что меня даже нужно скомпрометировать? Да и причем тут это? Я не бывал в обществе уже шесть лет. Для меня не важно, что будут думать посторонние люди». Всеволод кивнул. «Ну что ж, я лишь высказал свое мнение». «Я услышал», — холодно отозвался Демид. «Ты приобрел то, что я просил?» «Да». «Она не видела, надеюсь?» Всеволод передал Демиду красивую коробочку. «Нет, можете не сомневаться». Демид открыл коробочку, и его лицо расплылось в довольной улыбке. Виктория походила вокруг привезенных вещей и поняла, что сейчас разбирать их ей лень. К тому же необходимо было приготовить ужин. Она хотела удивить Димида, но, как назло, в голове подходящих идей не возникало. Холодильник был забит свежими и самыми разнообразными продуктами, она не знала, что приготовить. Виктория открыла ноутбук, загрузила скайп и связалась со своей родительницей. Через некоторое время на экране показалась любимая мама. «Привет, дорогая, рада, что позвонила. Отлично, кстати, выглядишь. Как дела?» — сходу начала она. «Мама!» — воскликнула Виктория. «Ничего не спрашивай, просто скажи, что мне приготовить такое восхитительное, чтобы мужчина был настолько доволен, что не захотел бы меня потерять?» Все это она выпалила на одном дыхании. Родительница вытянула губы трубочкой и удивленно захлопала глазами. "Вика", протянула она, "неужели, неужели нашелся тот самый самый? Боже, спасибо тебе, Вика, я ведь так хочу внуков". "Мама", заныла Виктория, "я тебе все расскажу, но завтра. Просто дай какой-нибудь рецепт и все. Если будешь продолжать про внуков, то больше с тобой советоваться не буду". "Ладно", в такой же манере произнесла женщина, а глаза ее радостно блестели. Ты лучше запиши рецептик. Благодаря именно этому блюду я покорила твоего отца. Уже пишу, диктуй.